Глава 54. Вертана ощутилась под каменным сводчатым потолком в длинной галерее. С одной стороны окна открывались на широкую террасу и залитый светом сад. С другой была глухая стена. В обоих направлениях шли молодые люди, юноши в чёрных накидках. Некоторые несли в руках книги и свитки, другие неторопливо слонялись или стояли группами. Всё казалось таким реальным, будто Вертана на самом деле перенеслась в прошлое. Она посмотрела на часики в своих руках, пожала плечами и перегородила путло по ухам у парнишки. Заметит или нет? Студент академии прошел насквозь, а Верта ощутила прохладу, словно встала на сквозняке. Итак, это все-таки лишь воспоминания. Но где же искать Конора или Лорана? Будущие маги выглядели совершенно одинаковыми в этих плащах. Верта покружилась на месте, рассматривая лица. Знакомых не увидела, зато заметила, как поразительно отличаются студенты академии от воспитанниц института. Лица девочек всегда оставались настороженными и напряжёнными, даже когда они улыбались. Они каждую секунду следили за осанкой, походкой, любым произнесённым словом. Молодые мужчины вели себя уверенно и расслабленно. Вертрана подошла к группе мальчиков по младше, которые забавлялись тем, что запускали в слодонии вверх водяные фонтанчики, у кого выше взлетит. Они баловались, смеялись и подначивали друг друга. Проходящий мимо наставник сделал замечание, но о наказании даже речи не шло. Кому в голову придёт наказывать юных аристократов, отпрысков знатных родов? "Но где же ты, Корн?" прошептала Вертрана. Она посмотрела на часы и только теперь увидела, что секундная стрелка ведёт себя странно. Она не двигалась по кругу, а металась из стороны в сторону, точно хотела указать направление. Ну ладно. Верта решила довериться стрелке, дождалась, пока она встанет, и отправилась в ту сторону. Далеко идти не пришлось. На широком подоконнике примостились двое парней, ещё трое стояли рядом. Они что-то обсуждали и громко смеялись. Никем не замеченная, Верта подошла совсем близко и встала за спиной одного из студентов. Конор, пятикурсник, сидел прислонившись к раме и между делом плёл между пальцами огненную паутину. Он слушал, что говорит статный парень, позади которого затаилась Вертранна. Лица было не видно, но голос звучал знакомо и довольно нахально. Похоже, этот студент был здесь заводилой и душой компании. На ну что цеплятки? Кто из вас уже подал заявку на участие в ежегодном турнире? Хотя о чем это я? Кто же решится после того, как прошел слух, что на финальное соревнование привезут огнеплюя? «Вообще-то я записался», – нерешительно ответил невысокий паренек. Его мантия потерлась на локтях от долгого сидения за столом. Судя по виду, он больше любил теорию, чем практику. Да и стопка учебников под мышкой свидетельствовала о том же. Молодец, Винс. Хвалю. Если выйдешь хотя бы во второй тур, обещаю дать поддержать мой кубок победителя. Это я обещаю дать поддержать свой кубок. Лениво поправил Коннор, напирая на слово свой. Но согласен, что Винс молодец. А ты, Рой, ты и Гари. Парни вовсе не желали быть записанными в цеплятки. Рой или Гари? Кто их разберёт? Сделанным безразличием сообщил, что его отец считает турнир соревнованием глупцов. Здесь важны не знания, а исключительно силы намерения. Если у тебя восьмерка, даже соваться не стоит. «А кто тебе мешал развить ее на десятку, Гарри?» — хмыкнул заводила. «И у Винса восьмерка, но он не испугался. Ко-ко-ко, цыпленочек!» Гареринился в рукапашну, но завязавшаяся драка быстро перешла в дружескую потасовку, которая прекратилась после того, как рядом оказался преподаватель и сделал строгий нагоняй выпускникам. Скоро квалификационный экзамен, а вы ведёте себя как дети. Ларан, Коннер, стойте здесь. Вы лучше на корсе. Ларан. Так значит, это ты. Выслушивая наставление пожилого мужчины, студент повернулся в полуобороте. И Вертрана разглядела профиль. Это оказался он, тот самый человек, что забрал крошку Эмми. Только тогда лицо скрывала маска, а сейчас оно было настоящим, очень симпатичным, даже красивым. Верта невольно сравнила Лорана с Коннором, который тоже отличался благородной красотой. Но друзья были совсем не похожи. Окажись, Верта на месте неискушенной Орлисы, с двух сторон окруженной вниманием, она бы попала в затруднительное положение. Кого же выбрать, если оба чертовски привлекательны? Так, ладно, я поняла, что грядет ежегодный турнир, где вы оба намереваетесь заполучить кубок победителя. Но при чем здесь спор Элиса? И, и долго мне придется за вами шататься, чтобы узнать, в чем дело. Верта повертела в руках часики, тронула колесико и сдвинула с места часовую стрелку. По миру точно прошла судорога. Всё вокруг мгновенно изменилось. Галерея опустела, полуденный свет сменился вечерним. Конор и Ларан бесследно исчезли. Проклятье, снова придётся их разыскивать. Секундная стрелка уже дрожала от нетерпения. Вертрана вздохнула и отправилась на поиски друзей. Вышла на территорию кампуса, осмотрелась. Всё здесь было устроено иначе, чем у них в институте. широкая, мощёная плитами площадь, высокие здания учебных корпусов, небольшой аккуратный садик и никаких оград. Должно быть очень приятно изучать магию, когда за спиной не стоит надсмотрщик с плёткой. Секундная стрелка настоечного приглашала её продолжать путь. Верта пересекла площадь и очутилась в городе. Академия, в отличие от института, находилась в столице королевства. Дома здесь были выше, а улицы шире. Вертрана попала как раз на одну из центральных. Здесь горели яркие фонари, заряженные магией, а вдоль дороги расположились трактиры и питейные заведения. Вертрана ещё ни разу не посещала злачных мест, если не считать тех случаев, когда они с друзьями подсматривали в окошко таверны за выступлением бродячих менестрелей. Так что она даже обрадовалась, когда стрелочка указала на дверь небольшого трактира. Ларан и Конор обнаружились за столиком у камина. Рядом с каждым стояла кружка пенистого эля, и судя по горящим глазам и чересчур громким голосам, не первая. "Ты серьёзно, Лар?" Конор недоверчиво рассмеялся. "Такая бредовая идея могла прийти в голову только тебе. Может быть, стоит прямо спросить у Орлиссцы, кто ей больше нравится? Я думаю, нам надо решить этот вопрос по-мужски и не вмешивать девушку. Эта история тянется с зимнего бала." А сейчас, если ты не заметил, приближается выпускной экзамен. Я получу диплом и женюсь на ней. Я женюсь на ней, прорычал Коннер. Магический импульс заставил подпрыгнуть стол, кружки столкнулись, расплескивая эль. Я знал, что ты будешь не против. Ларан Пайман, молодого лорда растрана на слове, и тому ничего не оставалось, только как угрюмо кивнуть. Жаль, что сейчас магические дуэли запрещены. Не то, что в старые добрые времена. Но я нашёл выход. Водошевился Лар. Торнир. Победитель получит лессу? Не говори ерунды. Мы оба останемся в дураках, если кубок завоевать кто-то другой. Такой возможности я вовсе не исключаю. Но до третьего тура и до участия в поединках мы точно доберёмся. Значит, поединок? задумчиво спросил Коннор. Как же ты их любишь? Да. поединок